Офис Лаврова спустя два часа. «Это что за хуйня? Кто? Да твою ж мать!» Мужчина смачно выругался, наступив в лепешку, оставленную животным, прямо на дорогом паркете его кабинета. Отборный мат, которому позавидовали бы даже грузчики на вокзале, разносился эхом на весь этаж бизнес-центра. Вадим, услышав яростные вопли партнера, вышел из своего кабинета узнать, что произошло. А когда увидел Дениса смачно ругающегося и бегающего по кабинету в попытках поймать маленького испуганного и визжащего поросенка, его чуть не разорвало от смеха. Сложившись почти пополам, Вадим смеялся до коликов в животе. Не каждый день увидишь такую картину. Лавров же в бешенстве то орал на Вадима, требуя помощи, то матерился на животное. В итоге Денис вылетел из кабинета, вытолкав из него Вадима и захлопнул дверь. «Убью эту суку! Закопаю живьем! Придушу на хрен Кто ее сюда пустил? Уволю всех!» Вадим схватил разбушевавшегося партнера за руку. «Денис, успокойся! У нас переговоры через сорок минут!» Говоря это, мужчина все равно не мог не улыбаться. «Какие к черту переговоры? Я дерьмом поросячим пахну!» «У тебя есть время сходить в душ!» «Давай, только быстрей! Китайцы уже через сорок минут будут тут! Ты же знаешь, они пунктуальные блять да убери ты эту дебильную улыбку со своего лица, пока я ее кулаком не стер. Бесит». «Я стараюсь из-за всех сил, правда». Но мужчина не сдержался и снова рассмеялся. Вадим заметил, что секретарь Лаврова тоже улыбалась, но пыталась это скрыть, отвернувшись к шкафу. «Ларис, вызови кого-нибудь, чтобы все убрали в кабинете и избавься от этой твари». Бубня поднос нос, заковыристые выражения матерного характера, мужчина направился в душ. Стоило ему скрыться за дверью, как на всю приемную раздался смех Вадима и Ларисы. Настроение в офисе было поднято всем сотрудникам без исключения на целый день. Весь офис только и шептался об инциденте с поросенком в директорском кабинете. Один Денис ходил чернее тучи, яростно сверкая взглядом на сотрудника